Безотчетный страх овладевал ею, и она начинала испуганно шептать, только бы с ним ничего не случилось. С утра ему не здоровилось. Непонятно, почему он не позвонил домой. Нервное возбуждение заставило Жаклин внезапно потребовать, чтобы впредь барон Зигфрид не брал с собой жан когда занимается раздачей милостыни.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 А ведь тут не ресторан. Жаклин, твердо решившая ни во что больше не вмешиваться, хранила враждебное молчание. Она перехватила взгляд, которым обменялись дворецкие и прислужившие за столом лакей, и подумала, что в доме Лемонари такая сцена никогда не могла бы произойти в присутствии слуг.